«Значит, это был не тот парень, который на фотографии?» «Нет. Продолжайте, пожалуйста». «Когда я ему ответил, что, мол, и такие случаи бывали, я, знаете ли, не хотел показать, будто знаю, о чем идет речь, чтобы он чего не заподозрил. Это вы хорошо, молодец», — похвалил Штрекер, и фотограф, удовлетворенно кивнув, продолжал. «Когда я ему это сказал, он спросил, не сохранился ли негатив. Я ему дал пленку». Он ее долго рассматривал. Потом сказал, что это то самое, что он ищет, и попросил отпечатать для него карточку. Я, конечно, мог бы это сделать при нем, но ему сказал, что быстро не могу. Мне надо было время, чтобы предупредить вас. И это вы хорошо, снова вставил Штекер. Фотограф удивленно взглянул на инспектора. Его как будто поразила слишком однообразная форма комплиментов. «Я сказал, что сделаю часа через два». Он стал убеждать меня поторопиться, выторговал целый час. Ну, а заказал всего одну фотографию. Спросил, не могу ли отдать ему негатив. Я ответил, что у нас это не положено. Тогда он попросил меня обязательно негатив сохранить. Даже сказал, что заплатит. Мне, мол, может быть понадобится еще карточка, а может и не одна, а только, мол, у него есть причина заказывать их по одной. Я пленку скрутил, положил в ящик. «Негатив у вас?» «Да, вот он, мексиканец, потянулся к ящику. Он вам нужен?» Гашбаркс взглянул на Штрекера. Старался угадать, как тот ответит, чтобы не испугать фотографа. Штрекер сказал спокойно и просто. «Да нет. Не исключено, что еще кто-нибудь им заинтересуется. Если придет тот же молодой человек, вы ведите себя так, как сегодня. Сегодня вы это действительно хорошо... Мы вам очень благодарны. Пожалуйста, пожалуйста. Фотограф склонил голову, он прямо сиял. Вы можете нам его описать? Значит, так, начал фотограф, словно отвечал выученный на зубок урок. Высокий, примерно с меня, волосы каштановые, вьющиеся, здоровый, широкоплечий, небритый, глаза голубые. «В джинсах рубашка клетчатая, кожаная куртка, глаза мутные, будто с перепою, на шее какая-то цепочка с подвеской, ну, вроде бы золотая». «Спасибо», — сказал штекер. Они еще раз поблагодарили фотографа и вышли. Мексиканец остался в своем ателье, глядя им вслед с явным сожалением, что все кончилось так быстро. Стоял и поглаживал свои тонкие усики. «Ну, что скажешь?» — спросил Гашбратс на улице. Его надо отыскать и немедленно, и следить, что он предпримет. Они шли к дому Валента по абсолютно безлюдной улице, напряженно вглядываясь в темноту. Слабые фонари на столбах едва освещали дорогу, за полисадниками в окнах желтели огоньки, в некоторых голубовато мерцали телевизионные экраны, как и повсюду в городе. Шли быстро, ступали осторожно, словно опасаясь, что их кто-нибудь услышит. Шум дождя, барабанящего по листьям и со звоном пронзающего поверхность воды поглощал звуки шагов, зато уж вязкая грязь на разбитой дороге с редкими островками асфальта хлепала под ногами, и шуму получалось куда больше. Они тяжело и прерывисто дышали, как охотники после длительной погони за зверем, не решаясь скрестить взгляды, ибо тогда должны были бы сознаться друг другу в своих предчувствиях и ожиданиях. Они шли вере в себя интуицией. Не желая спугнуть кого-нибудь гулом мотора, они оставили машину на средниках. Гашпорец еще никогда не гнал автомобиль на такой скорости. Они летели по городу, нарушая правила движения. Их заносило на поворотах. За всю дорогу они не проронили ни слова. Покинув фотоательеж, трекер зашел в таксофон и позвонил в отделение. Он хотел сообщить, где находится и когда вернется. Выйдя из будки и глядя прямо перед собой, сказал — Звонил Валент, просил приехать к нему домой около восьми. Штрекер не вызвал подкрепления. Он не хотел очутиться в смешном положении, ибо не знал, зачем едет, кого преследует, что его ожидает. Он так же, как Гашпарат, понимал, что-то происходит, и они должны быть на месте. Если их зовет Валент, значит, дело серьезное. Покойствие, с которым до сих пор они предоставляли событиям развиваться, уверенные в наступлении неминуемой развязки, сменилось волнением, они боялись опоздать. По дороге к дому Гржанича Гашпарц рассказал Штрекеру о том, как ему показалось, будто он видел Валента в машине. Прикинув, они пришли к выводу, что по времени это совпадало с визитом Валента к фотографу, и это еще больше усилило тревогу и желание побыстрее добраться до места. При других обстоятельствах они, вероятно, попытались бы сначала проверить, куда скрылся Валент, действительно ли он был в машине, а теперь надо было просто спешить к нему, ведь они не могли даже догадываться о причине, вынудившей его к ним обратиться. Свернув за угол в каких-нибудь пятидесяти метрах, они увидели дом Валенты. Он находился среди других домишек, окруженных общим забором. Им показалось, что сквозь кустарник они различили свет в окне, хотя на таком расстоянии трудно было утверждать, светились ли окна именно в его доме. В двух десятках метров от дома они остановились. В окнах было темно. Значит, свет им или примерещился, или они спутали дом. А может, у валенты действительно горел свет, и его погасили? Они вдыхали сырой воздух. — Как войдем? — прошептал Гашпарат. — Вот ведь с улицы. Чего нам прятаться? Заборы тут не миске, воды, Если кто есть, все равно не увидишь. На чтобы валентно. естественно, Так вот, У нас нет предписаний. Гашпарат Ник. Такой аспект даже не приходил ему в голову, настолько далекими в эту минуту казались ему всякие юридические тонкости. Он понимал, речь не о том, что кто-то на градицах мог заявить протест против незаконных действий милиции, а о том, что при данных обстоятельствах у штрекера могут возникнуть проблемы с вышестоящим начальством. Их и должен был выглядеть случайным. Халитка полисадника выкрашена зеленой краской, как и все соседние заборы. Хорошо зная все системы замков, штрекер просунул руку в штакетник и отодвинул задвижку. Затем легонько толкнул калитку. В ночной тишине она скрипнула неприятно, довольно громко, так и знал, раздосадованно прошептал штекар от лоботряс, нет бы смазать, словно сейчас самым главным было, насколько ревниво валент исполняет обязанности хозяина. При скрипе калитки оба замерли. С минуту стояла тишина, и вдруг раздался звук. Они переглянулись. Не было сомнения, в доме Валента хлопнула дверь, и при том кухонная, которая выходила во двор. Они ничего не увидели, потому что в нескольких метрах от калитки стоял огромный орех, разросшаяся крона которого бросала вокруг черную непроглядную тень. Они выжидали, замерев и подавшись вперед в той позе, в которой их застал хлопок двери. И еще они сознавали, что уличный фонарь, расположенный позади, освещает их. Тишина. Потом опять до слуха долетел звук. Осторожный, хлюпающий звук шагов по мокрой земле. Один, другой, потом еще и еще. Шаги все быстрее, еще быстрее. И вот уже перешли в бег. Штекер неожиданно и молчком бросился к дому, пригнулся и побежал, похожий на спринтера и одновременно на самого себя, когда, заложив за спину руки, крупным шагом пересекает площадь Свавича.